Из всей нашей писательской братьи Яхнин больше всех уважает Успенского и Коваля. Однажды, когда выпивали с Ковалем, и тот, как всегда, вначале отпустил в мой адрес дежурный Ленька пишет, как я, потом похлопал, и Яхнина, А ты пишешь сердцем. Ихнин весь зарделся. — Спасибо, Юр, для него это похвала много значило. — А между тем Коваль, старый филин, лицемерил. Он никогда не читал «Ехнина» больше одной строчки. «Не могу читать, очки слабоватые», — выпячивал губы и подмигивал мне. «Со слов «Ехнина» я знаю. Он был отличным баскетболистом, первоклассным бегуном, отменным пловцом. Плавает он действительно здорово. Наверняка у него были и другие спортивные достижения». Хотя сейчас, глядя на его бесформенную фигуру, в это трудно поверить. Сейчас он попросту развален. Впрочем, для молодых людей все мы теперь жалкое зрелище. Они не могут представить нас подтянутыми, с крепкими мышцами, горящими глазами. Им кажется, что мы никогда и не были молодыми. Обидно, да чертиков, ведь мы отлично помним себя в среднем возрасте, когда ничего не болело. и мы не знали, что такое усталость, когда делали стойки на каждую симпатичную женщину, и они не оставляли нас без внимания, не оставляли еще как. те годы, несмотря на неустроенность и всякие передряги, в нас кипела жажда жизни, и будущее представлялось вечно цветущим садом. — Да что там, — говорить вернусь лучше ихнину. Чуть не в сорок лет ихнин стал собирать издательские договоры для пенсии. Вот умор. При этом он вечно жалуется на безденежье. Но я-то думаю, имеет пару сберкнижек, на которых лежат немалые суммы. Бывает, начнет хныкать: "Не знаю, как дожить до гонорара". А я ему сразу: "Сними с книжки". Там уже ничего нет. Сними с другой, не жмись. В ответ этот шельмец только хихикает, «Все мы нищие! Хе-хе!» А потом заботится и сообщает, что на книжной ярмарке от Армады у него десять, десять книг, и сразу ясно, за них он получил кругленькую сумму, то есть стремительно разбогател. Я долго, наивно ждал, что однажды ихнин соберет друзей, Закатят щедрую пьянку, каждому из нас отгрохает по дорогому подарку. Мне не помешала бы новая малолитражка, надоело возиться со старым драндулетом. Но разве от ихнина дождешься таких жестов? Он все копит, выгадывает, похоже, планирует в скором времени перебраться куда-нибудь на курорты Испании. Сын Яхнина верзила, отслуживший в армии, но ихнин постоянно держит его под крылышком. даже. Когда сынку бахнуло тридцать, ежедневно звонил и уточнял, что ел, разогрел ли кашку. Кстати, когда его отпрыска забирали в армию, их не нажал на военкомат и добился, чтобы сыночек служил в Подмосковье. А позднее приезжал в воинскую часть, узнавал начальство, не слишком ли перегружают заданиями его чада. Сын, заносчивый тип, поступил в архитектурный институт с помощью отца, разумеется. Там в дирекции его сокурсники, но сначала перестройки стал художником, делал откровенно шарлатанские работы, полнейшую муть, Яичница, желтое пятно на двухметровом полотне или свобода, звезда за колючей проволком. Но художника раскручивали всякие дельцы от искусства, доставали оплачиваемые в валюте халтуры, например расписывать агитационный самолет демократов на выборах. Вначале Ихнин поджимал губы, ничего не понимая в его работах. Этот концептуализм, и надо же, мы в его возрасте ничего не умели, а у него своя выставка, буклет, мастерская, иномарка, катает Финляндию. Потом, когда на сын Ка посыпались деньги, Ихнин стал его всячески превозносить. Он живет в Италии, на вилле, он один из самых известных на Западе. Галерейщик продает его картины за тысячи долларов. иначе нельзя, надо держать марку, фирмы. Сейчас его сынок уже соучредитель сразу трех строительно-оформительских фирм и наверняка вскоре станет одним из заправил столичного бизнеса, то есть переплюнул отца в остократ. Вот такие дела, такие птицы эти, ихнины, такой у них хищный нрав. Кстати, с начала перестройки сразу стало ясно, Для кого литература — смысл жизни, а для кого способ безбедно жить? Прозорливый старикашка Яхнин в страшной тревоге сразу заявил, если мне перестанут давать работу в издательствах, пойду контролером в метро, я уже узнал, они неплохо получают. Он находчивый, с острым нюхом, старый хрыч всегда знает, когда и куда сделать крен, и уж заранее организовал свое будущее. Вообще вся жизнь Ихнина похожа на некий график, где его благополучие круто прет вверх. Ихнин трусоват. Как-то после выпивки мы с коварем садимся в мою машину, чтобы ехать в мастерскую к художнику Стацинскому, а Ихнин тянет. — Нет, не поеду. У меня дела. Надо еще кое-что сделать. — Ладно, — говорю, — садись, доедешь с нами до метро. — Да нет, я дойду. «Боишься?» – заключил Коваль. «Ленька! И поддатый отлично водит, я с ним ездить не боюсь. Если грабанемся в неплохой компании, будешь лежать!» – хмыкнул я. «Не, не поеду!» Поступал Яхнин и гнусновато, при этом прикидывался простодушным, вот все делал без злого умысла. Будучи членом бюро детской секции, В лес прохиндей туда неспроста. Какая-никакая власть. Он всегда старался крутиться в верхах. Сейчас и вовсе зампрезидента СЭФа. Он на собрании в числе вновь принятых в бюро вместо Мизинова назвал кого-то из своих. Сделал вид, что его не заметил, пока в зале не раздались возмущенные крики. «Ах, да!» — спохватился. Это он... крайне осторожный, который все заранее взвешивает и прикидывает, у которого никогда не бывает запоздалых реакций, только мгновенный. Нам-то с Мизиновым, и не только нам, сразу стало ясно, четко продуманный ход. Работает под рассеянного, простодушного дурачка. Он и его ансамбль разыграли дерьмовую мизансцену с дальними планами прибрать к рукам всю деятельность секции. Считает, что Гнусным поступком человека подталкивает страх, но, судя по этому эпизоду, не только он. Ихнин Бесте. Подлинько так прятался от меня пьяного, когда был своим другом-юристом из Воронежа, чем нанес мне страшную рану. Был случай, когда у раздевалки в ЦДЛ, пока я прощался с друзьями, одна пожилая еврейка, взяла мою связку книг. Перед этим я заходил в книжную лавку и накупил для приятелей два десятка книг, и как бабёнка их подняла и потащила к выходу, опираясь на руку мужа. Их не он всё видел, но не остановил воровку. Друг называется, а мне сказал, Сергей Сергеев, твои книги уносит, хе-хе. Когда я догнал похитителей, дамочка, как ни в чем не бывало, поставила книги на стол дежурной и с невероятной прытью ретировалась. Кстати, эти супруги были не случайными посетителями, а членами СП. В другой раз я пригласил в ЦДЛ двух девиц, взял бутылку вина, жду, когда подойдет мой друг, чтобы, как обычно, заговорить девицам зубы и двинуть ко мне или к Воробьеву, или в мастерскую их ихнина. Он появляется, здоровается, идет к буфету. — Бери всем кофе, — даю ему наказ. Он скорчил злую гримасу и отмочил навязал. Что значит «бери»? Вот ты и бери, а может, у меня денег нету. Он взял кофе только себе, подсел и поставил меня в идиотское положение. А себя тем более. Даже если бы у него действительно не было денег, что маловероятно, да и кофе стоило пятнадцать копеек, он мог взять четыре чашки в долг. Ведь буфетчицы наши приятельницы. Или отозвать меня объяснить, что к чему, да полно вариантов, он выбрал открытое жлобство. После этого номера любой нормальный человек больше не устраивал бы с ним на пару подобных романтических встреч, а я бесхребетный все ему просил. Больше вроде бы ничего не припомню. Все-таки чаще он поступал как истинный друг, и когда отбирал у меня деньги, чтобы я не все пропил, когда был строк с настырной женщиной, которая затягивала меня в брак, и когда устраивал выставку моих работ, в архитектурном институте, и когда приглашал нас с Тарловским на вечера, которые он вел, вернее, на застолье после этих вечеров, и когда написал хвалебное предисловие к моей книжке в издательстве «Белый город», которая так и не вышло, когда помогал выбрать название сборника моих рассказов, никто иной, как Яхнин, устроил мой юбилейный вечер, после моего шестидесятилетия звонит «Готовься, я договорился». Зачем? Не стоит, — начал я конючить. На этих вечерах сидишь, как на собственных похоронах. Перестань, Сергеев. Хороший повод всем нам собраться, — отвечает. Собственно, ты нам и не нужен. Мы твою фотографию выставим, а ты сразу иди в буфет. Многие годы по вечерам мы просиживали в клубе за бутылками водки, чашками кофе. Чаще всего вчетвером. Мазнин, Кушак, Яхнин и я. Наши затяжные разговоры начинались с литературы. Мазнин, который читал абсолютно все, называл новые сборники и по памяти цитировал отрывки из них. Мы тут же наперебой расхваливали или кромили авторов. Потом Мазнин ударялся в общие рассуждения о литературе. Заводился, строил храмы, к примеру, говорил что-нибудь На технику письма обращают внимание профессионалы. А для читателя главное — сопереживать, эмоционально возбудиться, сжиться с героями. Сейчас все пишут, но где интонации, где плутона, нюансы, сидела в нюансах. Я слушал Мазнина, развинув рот, и мучительно думал, есть в моих работах нюансы или нет. Что и говорить. В застолье мы не шуточно подпитывали творчество друг друга. После второй бутылки мы переключались на политику, и за столом начинался некий бодрящий ужас. «Эти у власти гниды!» — цедил, стиснув зубы кушак, и дальше, не стесняясь в выражениях, обрушивал беспощадную критику на нашу систему. В такие моменты в нем прямо бушевало черное пламя. Яхнин подливал масло в огонь, добавлял драматизма в разговор. «Чем хуже, тем лучше! Хе-хе!» словно мазохист он веселился в предвкушении катастрофы понятно развалалась система не гражданской войны да еще не дай бог погромов яхнин никогда не был патриотом и радовался даже когда наши проигрывали в футбол точно так же ленин испытывал радость когда россия проиграла войну в японии эти две радости не так уж и далеки друг от друга ведь у них общая суть Между ними пролегает невидимая на генетическом уровне связь. Так вот мы поносили систему это то, что ты яков, то, что касалось вождей режима, который они установили, но вступал уже постывший по мазнин и спокойно все расставлял по свои места. Вооруженный основательными знаниями, он вычислял события наперед и предсказывал нам вполне сносное существование. «Что вы молотите о преимуществах Запада?» — говорил. Да там даже любовь стала коммерческой. Пока в России есть хоть одна женщина, которая отдается по любви, мы непобедимы». Понятно, после этого мощного пророческого заявления мы резко меняли тему разговоров и под третью бутылку говорили только о женщинах. Этому разговору мы придавали немаловажное значение. По времени он продолжался гораздо дольше других разговоров, всегда имел на нас благотворное воздействие. Сейчас, когда муж пожилые, наши беседы проходят по той же схеме, только в обратной последовательности. И, конечно, женщинам мы уделяем меньше времени. А после второй бутылки говорим о юности и подробно о наших болезнях. До третьей бутылки дело не доходит уж не те возможности организма. Естественно, здесь мои всплески памяти обрывочны, и взгляд на друзей субъективен. Тот то видит их совершенно другими. Прекрасно. Пусть я пишу свой взгляд, а меня выставят на посмешище. Но хоть убей все, что здесь катаю, готов повторить под присягой. В первые годы нашего общения Мазнин с Кушаком еще были женаты, и после закрытия клуба спешили домой. А мы с Ихниным приглашали каких-нибудь любительниц искусства в мастерскую Яхнина. В конце концов его скитания закончились, и знакомая скульпторша сдала ему мастерскую. У него, как и у Кушака, всюду знакомый. скульпторши, и редакторша, врачи и юристы, зав. отделами книжных магазинов. Кушак даже приятельствует с министром культуры, а с судьей Конституционного суда». Ясно, при таких связях можно творить чудеса. Эти крепкие цепочки действуют по принципу «ты мне, и о тебе, как некое перекрестное опыление». Мастерская находилась недалеко от клуба и представляла собою огромный сырой запущенный подвал. Во время дождей мы с Яхниным делали обводные канавы, чтобы его не затопляло. С невероятным количеством гипсовых бюстов вождей коммунизма. Это было впечатляющее зрелище. За посетителями мастерской из-под толстого, как войлок слоя пыли, постоянно следили десятки холодных глаз. — Неплохо твоя скульпторша зарабатывала в свое время, — сказал я ихнину, когда впервые увидел гипсовые кладбище. Ведь эти идолы стояли даже в банях. Их делал ее отец. Сама-то она приличный скульптор, занимается керамикой. Все хочет прийти с кувалдой и разбить вождей, но я отговариваю. Со временем они станут реликвией, подоставить целое состояние. Яхнин обитал в прокуренном закутке, который примыкал к мастерской и был буквально напичкан поломанной и расшатанной мебелью. Двери подвала не закрывались, и к Яхнину заглядывали все, кому не лень. Местные алкаши, желающие излить душу, изгулявшие полуношники, Разные интеллектуалы и, конечно, и клубы. Ехнин гордился своим подвалом, называл его «Оазисом культуры» и филиалом клуба ЦДЛ, Бюро Добрых Советов, но иногда сокрушался. Вчера приходили одни, позавчера другие, все съели, выпили. За месяц прокутил огромную сумму, никак не мог подняться до высот, когда об этом не жалеют. Изудии это будет, что вспомнить. Я его успокаивал, но он не ценил моего заключения, хотя сейчас вроде бы катает мемуары о нашей подвальной жизни. Женщинами Яхнин говорит тихо, вкрадчиво, прямо убаюкивает, при этом, как бы налаживая контакт, поглаживает их. Вначале по лопаткам, потом и ниже, здесь у него технология отработана. При мне... По телефону, без всякого стеснения, своеобразно выражал свою любовь. «Целую твой мизинчик». «Я-то знаю все эти головоломки». Как-то Ихнин увлекся юной художницей, Ольгой, и ради красного словца ляпнул. чтобы ты хотела, милая? Мне хочется сделать что-то для тебя. Давай съездим в Прибалтику. Я никогда там не была», — попросила художница. Ихнин сразу начал жаловаться. «Много работы». «Больная мать!» А мне объяснил, я прикинул, на билет придется потратиться, да еще гостиниц. Ну, не злодей в маске обаятельного добрячка. Их если бы Яхнин относился к деньгам весело, тогда на нем висели бы все женщины. А так некоторые из них сразу замечали его прижимистость и морщились. Кстати, когда ихнин встречался с юной Ольгой, я в ЦДЛ познакомился с американской бизнесменкой Кристой. которая выглядела лет на пятьдесят. Ихнин посмеивался. Если американка выглядит на пятьдесят, будь уверен, ей все семьдесят. Хе-хе, женись на ней, Сергеев. Она богатенькая, уедешь в Штаты, заживешь припеваючи, а я к тебе в гости привечу. Билеты, надеюсь, оплатишь, ведь у тебя будет уйма денег. Понятно, эти наши ненаглядные смотрели чересчур контрастно, как мамаша с дочкой. Ехнин страшно довольный говорил, как бабуся с внучкой. В другой раз я кутился одной угловатой спортсменкой, сексуальной ведьмой с чугунным задом, а у ихнина в это время появилась стройная галерейщица, которая с утра до вечера вращалась в кругу художников. Ей даже некогда было убираться в квартире, она нанимала домработницу. Галерейщица была в два раза симпатичнее и в три раза умнее спортсменки. Ясное дело, сравнивая наших подружек, их не на пять надо мной потрунил. Бывало и наоборот. Однажды мой друг привязался к хромоногой дамочке врачей, а я к студентке с фигурой, и, понятно, тут уж у меня были возможности подпускать шпильки. Но чаще мы встречались с подружками одного покроя и равных способностей, и тогда наш квартет выглядел отлично. Помню... одни в шляпах, как церковные колокола. Впрочем, о чем я? Не хочу в это углубляться. Несколько лет подряд посетители клуба видели их не на и меня в обществе женщин. Скажу, без хвастовства. У нас было полно романов, но только все мои какие-то обычные, без зарень, а у ихнина все с волшебством. Он их умеет расцветить красивостями, все таки способный, чёрт. И что странно, в то время ихнин выпивал не меньше меня и не меньше мел Романов, но я слыл пьяницей и неутомимым бабником, а он трезвеньком и святоши. Несмотря на все мои достоинства и его недостатки, именно такими и слыли. Понятно, в те годы многие осуждали нас. — В вашем возрасте одинокий мужчина, тот же волк? — говорили. ваша охота за женщинами, а от трусости — это боязнь одиночества, некое самоутверждение. Мы только усмехались, догадываясь, что большинство этих моралистов попросту лопаются от зависти, а остальным не собирались объяснять, что мы давно стали эгоистами и не способны на уступки, необходимые в семье, не терпим обязанности и всякого ограничения свободы. А главное — Эти идиоты не понимали, что впереди нас ждут. Идеальные женщины, с которыми мы, возможно, и распишемся. Так что теперешние наши приключения всего лишь прелюдия к небесному счастью. Особенно нам завидовал и проявлял глубочайший интерес к нашим романтическим юам Тарловский, который большую часть времени торчал дома и выполнял капризы больной матери. Крайне редко он забегал в ЦДЛ, но с нами не выпивал, и, в отличие от нас с Яхниным, ярых курильщиков никогда не курил. Как-то развеселый ихнин бросил ему историческую фразу. «Марк, вот ты себя бережешь, а что ты будешь делать, когда мы все умрем, и ты останешься один?» А я подумал, в самом деле страшновато, и втайне позавидовал Яхнину за его глобальный взгляд на жизнь. За то, что его посещают такие умные мысли. Понятно. Те годы, годы нашей с их неным крепкой дружбы, нас связывали не только женщины. У нас на и были общие взгляды. И наши разговоры были по-настоящему откровенными. Мы ничего не скрывали друг от друга. Мы ходили на выставки, ездили на моем москвичонке за город к друзьям. Это было замечательное времёчко. Вспоминаю, как Мазнин Предложил нам съездить к его другу-фотографу Виктору Табельскому на русское водохранилище, как нас радушно встретила все семейство фотографов, и собаки, и кошки, и козы. Тот солнечный день был насыщен весельем и интересными разговорами, и, кажется, он был совсем недавно, а с тех пор прошло двадцать пять лет. Однажды Тарловский рассказал, как с Мазниным писал пьесу для кукольного театра. Потом я начал нахваливать пьесы Шашина. «Я тоже мог бы написать пьесу для взрослых», — сказал Ихнин. «Но мне уж пятьдесят три. Пока я пробью, будет пятьдесят восемь. Есть ли смысл?» Такие вот рассуждения. Но все же дни он влюбился в девицу из Ленинграда, полухиппи, полупоэтессу, и врага не страсти чуть не решил на ней жениться. Торловский возмутился, да она тебя бросит через два года, Ну и пусть, — беспечно, — откликнулся Яхнин, — это целых два года буду счастлив. И такая непрактичность на него нападала. Такой он был многогранный. В конце концов Яхнин получил квартиру у Медведкова и сразу где-то подцепил некрасивую, молодую, какую-то малевидную Таню, которая стала часто приезжать к нему делать уборку и готовить.